Ужасающая воинственная фигура В полном латном уборе В шлеме с опущенным забралом С исполинским мечом в руке Лязгая и брецая Спустилась по ступеням Двое солдат с величайшим трудом Вытянулись по стойке смирно «Проваливайте!» Сказал вновь прибывший «А куда провалишься? Глубже некуда, капитан!» Оба солдата оглушительно захохотали. «Неплохо сказано, правда, Фред?» «В толк не возьму. Как ты это все придумываешь, Джек?» «Вы слышали приказ?» — страшным голосом заревел капитан. «Эй вы, слюнтяи, свиные рыла, курицыны дети! Что ж мне отсечь вам уши, открутить носы и скрошить мизинцы на котлеты?» «Никак нет, капитан!» И солдаты кинулись вверх по лестнице. Грозный начальник снял шлем, и перед семом предстал Планкет, старый шкипер, замученный жарой и духотой. Он прильнул к кувшину и долго от него не отрывался. «Адски жарко в этих латах, старик!» «Так это вы, новый капитан королевской стражи, Планкет?» До поры до времени, старик. Надо было что-то придумать, отвечать сходу. Ну, вот я и словчил, как сумел. Но это только трамплин. Вы лучше посмотрите, до чего же я здорово славчил. Все знаю, сэм, старина. За дочкой приударил, так что ли? Ненадежное дело. Я рассказывал, что со мной было в Бангкоке. Как-нибудь выдам тебе эту историю со всеми подробностями. Да. — Здесь не разгуляешься. Сэм возмутился до глубины души. — Не разгуляешься? Вы только поглядите на эту дыру. Бывали переплеты и почище. Однажды нас было 12 лбов, а коморка меньше этой. В Титуане было дело. Но ты не беспокойся, я тебя быстро отсюда вытащу. Нынче вечером я ужинаю у короля Мелиота и что-нибудь устрою. — Ставлю десять против одного, что он упьется. — А я сто против одного, что и вы упьетесь, шкипер. — Собственно говоря, — сказал Планкит задумчиво, — я пью без перерыва с того самого времени, как Эдуард VIII отрекся от престола. — Но этого короля я беру до себя. Мы с ним уже друзья. Водой не разольешь. — Ловко вы это устроили, шкипер. Почему он вас не разнес за то, что вы одеты черт знает как? — А потому что я успел слямзить чьи-то латы, старик. Когда мы с ним встретились, он и спрашивает. — Ты, мол, из Камилота? Да, говорю. — Привез сообщение, что конференция отменяется? — Да, говорю. Тогда он спрашивает. — Как там король Артур? — Ну, статую я видел, вот и отвечаю. Что, дескать, король цел невредим, весь бронзовый и, знай себе, смеется. Потом я отрекомендовался капитаном королевской стражи. Для короля Миллиота это была полная неожиданность. А в общем, он неплохой малый, только, по-моему, скряга страшенный. А тебе слышать не может. Ты, говорит, слопал его любимый паштет. Особенно на этой работенке не разживешься. Но, сам понимаешь, другого выхода нет. Кстати, старик, ты знаешь такого Диммака? Он занимается рекламой. Знаю, это мой хозяин. А что? Он здесь, старина. Димок? Он-то как сюда попал? Толкует про какую-то крысу, про какой-то шкаф. Ему чертовски повезло, что мы с ним встретились. А то он совсем растерялся. Для рекламного агента не бог весь какой хватки малый. Я его спрятал у себя в комнате, Наверху раздался шум. Планкет мгновенно вскочил и свирепо заорал на Сэма. — Знай, проходимец, бесстыжие твои глаза! Ты просидишь здесь только, сколько будет угодно его величеству! — Сэр Шкипер! — это был король-мелиот. Он глядел на них сверху. — Сэр Шкипер! — Иду, государь, иду! — отозвался Планкет. Потом прошептал. «Не вешай носа, старик! Скоро я тебя вытащу!» Потом, чтобы услышал король, снова зарычал. «По делом тебе, негодяй! Иду, государь, иду!»